Глава двадцать шестая Самое худшее в любом противостоянии, не менее выгодные условия одной из сторон, не оружие и даже не количество солдат, а дерьмовое командование. От таланта ворчуна превосходил мой в разы. Удивляюсь, как он стал старшим. Хотя чего тут изумляться? Есть такой тип существ, которые добиваются всего исключительно своей железной жопой. Не путать со всякими сексуальными меньшинствами. Я говорю про тех, кто ходит на одни и те же скучные мероприятия, высиживает бесполезные часы в бесполезных местах, показывая свою сознательность и лояльность, и в конечном итоге получает зачет, премию, повышение за трудолюбие. Или по-другому, ему воздается за его железную жопу, на которой он все это время героически и сидел. Я злился так, как не злился никогда раньше. Из-за тупости одного вратаря мы просрали, если не все, то очень многое, и непонятно, что станет еще с остальными кузнями. К примеру, со мной так никто до сих пор и не разговаривал. Лишь моих отступников выводили по одному. Когда они вернулись, удалось узнать, что каждого подробно допрашивали. Я еще раньше предупредил, чтобы они ничего не скрывали, иначе бы нас можно было подловить на лжи, а это уж совсем ни к чему. Но обращались с ними по-свински. «Балору даже не дали возможность восстановить оболочку и восполнить пыль. И это после тех кристаллов, которые мы достали для остальных». «Как ты, брат?» — спросил я, опершись о решетку. «Бывало и лучше седьмой», — откровенно признался Балор. «Думается, мне этот каменнолобый кусок песка совсем ослеп от своей гордыни». «Что удивительно для вратаря, не так ли?» — улыбнулся я. «Вовсе нет». принято считать что настоящий вратарь существо без эмоций глупых мыслей и пустых переживаний нас так заставили думать всех кто начинает сомневаться в этом и задавать вопросы пускают в отбраковку но чем дольше ты держишь в себе невысказанное гнетущее тем грандиознее эффект А ага. один начинает договариваться с прожорливыми тварями из другой вселенной а другой повает на мощь вратаре от которой остались только слова все так седьмой мне кажется ты стал намного мудрее вовсе нет если бы это было так мы бы здесь не оказались и вот еще что брат возьми я вытащил один из кристаллов подаренный добряком и кинул в сторону балора мне он теперь ни к чему вратар несмотря на ужасающее состояние оболочки нежданный подарок поймал ловко он не стал играть в благородство и лишь кивнул сразу поглотив кристалл Мне оставалось смотреть, как в довольно короткий срок оболочка Баллора восстановилась. Хоть что-то хорошее, произошедшее за сегодня. Но я ошибся. Через несколько часов томительного ожидания я увидел существо, о безопасности которого беспокоился больше всего. Ведь что могло стать с рис, приближенный к опальному вратарю? Да что угодно. Но нет, девушка была цела. Лишь облачена в странное длинное одеяние. И пришла не одна. вместе с ней в темницу скромно вроде даже виновато скользнул добряк привет честноной компании я поднялся на ноги рис решила имидж сменить у вас тут как оказалось с материей напряг точнее предложили мне такую фигню от которой вся задница чешется вот и призвала на время это пока твои братья ищут что нибудь более подходящее ах ну да рис лишилась своей одежды во время использования трансмутатора а самодельная понча развеялась при перемещении затрайна все логично лучше скажи куда сбежала сбежала ты совсем охренел сер седьмой между прочим я остановила волной на мирцев которая шла на вас а потом еще и проводила этого долбаклюя с его вратарями до главного зала ищущая я бы попросил не выражаться так о моем брате негромко произнес добряк так я не выражаюся констатирую Причем делаю это довольно мягко и весьма деликатно. Долбоклюй он и есть. Погоди, погоди, прервал я их перебранку. Ты сказала, что остановила волну тварей? Если честно, там их было не прям очень много, призналась Рис. И почти все глупый молодняк, но да. Это все меняет. В корне. Теперь я хотя бы знаю, как осуществить задуманное. Что осуществить седьмой? Спросил Добряк. дело государственной важности если я выберусь отсюда кстати что там известно о решении нашего премудрого ворчуна он созрел для экзекуции или все таки решил меня помиловать брат очень зол и конечно же после всего имел полное право желать твоего уничтожения но здесь есть одна небольшая загвоздка драйк помялся словно говорить подобное ему было очень неудобно но все же пересилил себя это станет не самым популярным решением балор ты что нибудь понимаешь нарочито громко спросил я у своей правой руке не каббирида если честно ответил тот скажем так в связи со множеством последних действий добряк принялся загибать пальцы возвращением отступников добычей кристаллов битвой при червоточении и нахождением интурий ты показал себя как невероятно полезный вратарь и твоя популярность среди других братьев выросла может мне и вагониты баллотироваться по одномандатному округу думаю среди вратарей нет такого звания которое бы было полностью тебя достойно спокойно ответил добряк это он меня сейчас что послал ну ладно я сегодня добрый сделаю вид что не заметил а после происшествий с кузнями в других мирах популярность брата Хорошо, Ворчуна, как ты его называешь, упала еще сильнее. И что произошло? Да обосрался Ворчун, хмыкнула Рис. Довольно жиденько. Смертная, я уже просил тебя не выражаться так, о брате. Добряк сурово посмотрел на девушку. Та в ответ плечами, пожалуй, всем своим видом, давая понять, что она опять всего лишь констатирует свершившийся факт. Думаю, часть вины лежит на всех старших братьях. продолжил драйк мы действовали слишком нерасторопно а когда получили всю информацию сопоставили и отправили группы в другие миры с кузнями то оказалось что один из лабиринтов разрушен в недавнем землетрясении а другой полностью обвалился в океан и затоплен и тоже же недавно да нет драйк рис праваа ворчун обосрался вместо того чтобы перестать чесать свою гордыню и поверить нам он начал заниматься фигней в итоге мы проморгали кучу интурии а слу понятно что произошло с кузнями а что с третьей ее не удалось разрушить и сейчас братья заканчивают там работу над производством оружия из той интурии которую дала кузня и добытой вами вот поэтому я в таком забавном халате на голое тело рис оттянула пол и призванная одежда стала вратарским донором на неопределенный срок ради благого дела хоть так я покачал головой что все равно не делает ворчуна хорошим управленцем как он и есть к сожалению подобного мнения придерживаются многие к тому же проблема обнаруженная от тобой действительно существует кто-то хочет пробудить первовратарей а это уж будет совсем не кстати информация закрытая они знают лишь ряд инструкторов поэтому я прошу тебя держать пока язык за зубами это значит что убивать простите уничтожить меня не планирует пока нет если честно мнения разделились ворчун конечно же требует да это понятно оборвал я его но я так понял ни одним ворчуном вратарь едины с одной стороны мы можем не подчиниться брат пока не огонитет хотя и близок к этому как никогда но тогда напряжение между старшими будет только увеличиваться а сейчас не самое лучшее время для подобного в противном случае мы рискуем нарваться на недовольство братьев чего доброго первое открытое недовольство вратарей второе ты забыл про молчуна но драйк я совсем запутался давай как нибудь попроще хорошо если просто я отдаю свой голос в пользу ворчуна и он в ближайшее время становится агонитетом а ты и твои вратари остаются жить не скажу что подобное решение мне понравилось будто тебе помогли вылезти из одной ловушки но тут же оставили перед второй ворчу на гонитет вратарь вратарей который принимает единоличное решение и ему станет не нужна поддержка драйка и аррея да уж не уверен что это хорошая идея честно признался я пока это единственный вариант который устраивает всех и тебя Признаться, мне начинает казаться, что аганитет не совсем то, что мне нужно. Пустые амбиции и заботы. Подобного мне хватает и на своей должности. Хорошо. И что, нам гарантирована полная амнистия? Об этом речи не идет. Пока ты и все братья, бывшие под твоим началом, будете распределены в группы различных инструкторов на испытательный срок. Ага, а если что не так, то сразу под нож. правила существуют одни для всех развел руками добряк и ты уже слишком много раз их нарушал я понял почему ворчун на это пошел собственно самый первый аргумент конец борьбы за огонетство у него будет голос основного соперника потому что как я помню арей повторно занять должность уже не может во вторых сажать меня на испытательный срок это как обжору оставлять наедине с пончиками всем известно чем подобное решение закончится В третьих, даже если что не так, то меня можно поставить на паузу и уже заняться проблемой, когда ворчун займет трона ганитта. к примеру, пошлет на очередное весьма важное и смертельное задание. Так почему же меня устраивал подобный расклад? Потому что я придумал предложение от которого ворчун не сможет отказаться. Для этого смертнику седьмому, каким я скоро буду выглядеть в глазах старшего брата, следовало лишь выбрать нужную способность, которая стоила всего три очка распределения. что я и сделал остались детали что от меня требуется смиренно предстать перед старшим братом сказать что осознаешь свою вину меру степень глубину понятно драки я готов седьмой я предупреждаю мы на многое пошли чтобы ты остался в живых нахмурился добряк совсем уж как другой вратарь которого я все время доставал узнавать кто такие мы и на что они пошли смысла не было Я и так понимал, что в конфронтации с Ворчуном зашел слишком далеко. Теперь требовалось такое же резкое разрешение ситуации, и оно было. Я все понимаю, Драйк, и обещаю, что буду благоразумен. Могу поклясться системой. В таком случае существует вероятность, что ты умрешь от ее рук прямо тут, заметил Добряк. Это сарказм? – удивился я. Брат, ты слишком много общаешься с плохими вратарями. «Смотри, ничему хорошему они тебя не научат. Если кроме шуток, то я правда готов. Знаешь, у меня было время немного поразмыслить об этом». «Тогда, если ты действительно созрел, мы можем отправиться прямо сейчас. Остальных, — он указал на отступников, — оставим пока здесь. До заключения шаткого перемирия». «Балор, не парься, я все улажу», — бросил я напоследок брату. А сам подошел к уже отпираемым решеткам. Надзиратели, по всей видимости, стоявшие за спиной добряка, получили какой-то знак и сразу засуетились. Вот ведь бедняги. Каково им тут работать? Света белого не видят. По такой логике у распорядителя не самая ужасная должность. Хоть и мрут на ней в последнее время чаще, чем обычно. «Все, я готов, ведите меня!» Я картинно завел руки за спину. «Седьмой, это ни к чему. Ты же не собираешься удрать?» нет у меня еще тут дела есть вот и ладно никакого конвоя не будет нечего тревожить рядовых братьев такое ощущение негромко произнесла мне рис когда мы двинулись словно у старших появился имиджмейкер и довольно хороший у меня к тебе есть разговор мы шли по коридору еще чуть чуть и выберемся наверх где поболтать уже совсем не получится добряк двигался впереди на значительном расстоянии а мы со смертной немного поодоль ну рис чуть не встала на полном ходу насколько сильно ты мне доверяешь поручителемм в банке бы не стало а в разведку бы пошла такой ответ устраивает даже если твоей жизни будет угрожать определенная опасность определенное это где мне отрывают голову или только калечат в принципе возможна оба варианта подумав ответил я а где в этот момент будешь ты спросила рис внимательно глядя на меня рядом рис как и всегда тогда я за что мне по сравнению со всем пережитом определенная как ты сказал опасность а что за план мы снова за завтраком спасаем вселенную кстати когда станешь опять полноправным вратарем поговори со своими еды поставляют как для одной худосочной девушки дай угадаю у тебя изменился аппетит Есть такое, но я никому не рассказываю. Еще сочтут ведьмой? Ем все, что не приколочено, и не грамма лишнего веса. Нет, Рис, ты не ведьма, к сожалению. Ты просто больший намерец, чем думаешь. Мне вспомнилось исчезновение девушки в кузне первых вратарей и появление, когда подоспел ворчун. Очень уж быстрое. Отсюда и ускорение метаболизма, аппетит и все остальное. самое мерзкое даже в случае нашей возможной победы над иномирцами а именно они были первоочередной целью я не представлял как сделать три с человеком обратно тем временем мы вы выбраллись из темницы добряк не обманул по поводу внимания вратарей еще на выходе я почувствовал множество эмонаций обращенных ко мне даже несколько раз споткнулся прежде чем смог закрыться от них а потом увидел братьев В последнее время ядро было наполнено вратарями. Старшие старались минимизировать нападение на нас в отдаленных мирах, поэтому решили держать всех в одном месте. К тому же если вспомнить битву за отстойник, содержание большой армии в одной локации имело определенные плюсы. Да и утечка информации, когда братья никуда без приказа не перемещаются и постоянно на виду, практически исключена. И вот теперь все, абсолютно все эти вратари обделенные в последнее время приключениями следили за мной одни провожали взглядом другие медленно будто боясь подойти слишком близко шли следом кое-кто посмелее поднимал сложенное в кулак руки это чего происходит я тут и правда стал чем-то вроде филиппа киркорова на дне города во имя коне мне даже в матрицу не пришло попытаться объяснить внезапно возникшее сравнение Мы без приключений добрались до донжона но заходя внутрь и обратил внимание что все без исключения вратарист грудились вокруг главного здания в ядре словно происходящее сейчас внутри лично касалось каждого из них даже непонятно что именно моя заслуга или тупоголовость ворчуна сыграла тут немаловажную роль я постарался отогнать эти мысли не равен час старший читает их а мы сюда мириться пришли простите каяться я оглядел длинные ряды инструкторов ба да тут все или почти все понятно ворчун решил сделать из происходящего представления чтобы каждый из присутствующих окончательно понял кто здесь босс да сколько угодно смешно было бы предполагать что я могу претендовать на гонниетство мы существа маленькие нам сказали извиниться так и сделаем седьм Не без удовольствия констатировал старший добряк едва заметно подтолкнул меня вперед ну что ж представление началось давай вратарь отыгрывай роль брат и братья в первую очередь хочу извиниться перед всеми вами мой опрометчивый поступок поставил вас под удар ну конечно только никто из вас засранцев не погиб а моих отступников осталось меньше десятка я никогда не хотел бы покуситься на жизнь брата ворчун скривился но промолчал да видимо очень уж ты хочешь стать эгонитетом я полностью раскаиваюсь в своих действиях и отдаю свою судьбу в ваши руки что ж раз седьмой признал вину и полностью раскаивается чванливо начал старший на троне наслаждаясь каждым своим словом Во времена, когда важен любой вратарь, даже такой, я не вижу причин жестоко наказывать его. Мы назначим братьям, участвовавшим в вылазке в отрайне, испытательный срок. Сам седьмой поступит под начало брата, я прощупал эманацию, какой-то левый чувак, не знаю такого, где покажет, правда ли он изменился, или это все слова. брат ты справедлив и великодушен я даже поклонился по ходу поняв что немного перебарщиваю почти так же как дети в новых выпусках яралаша но у меня есть лучшее предложение для этой бесполезной оболочки что взревел ворчун поднимаясь с трона опять он опять начинает непонятно к кому конкретно обращался ворчун но никто из инструкторов не проронил ни слова лишаре отделился от общего строя и подошел к трону брат думаю от нас не убудет если мы выслушаем седьмого брат ты же не считаешь что он скажет что нибудь дельное возразил ему ворчун один раз мы не захотели слушать седьмого и потеряли две кузни с энтурриями крикнул кто то из инструкторов сказал и тут же закрылся чтобы его нельзя было прощупать по эманациям а меня будто электрическим током пробило. Здесь, в самом сердце ядра, одному из старших смели перечить. И далеко не равное ему. Видимо, Ворчун находился в не меньшем шоке, потому что у него отнялся язык. А Рэй заметил это и взял инициативу в свои руки. «Что ты хочешь сказать, седьмой?» «Я знаю, как закончить войну прямо сегодня». знаю как победите на мирцев интересно что же есть у тебя такого чего нет у нас наконец нашел подходящие слова ворчун она я указал нарис